Глава тридцать третья Когда мы дошли до портала, небо уже начало темнеть. Чарли стоял у портала, словно часовой ворот дворца, но его выдавало лицо, он явно обрадовался нашему возвращению. И тут же беспокойно нахмурился, заметив красную полосу на моем лице. «Ничего страшного!» — я поцеловала его в щеку. Он улыбнулся немного озабоченно и помог мне переступить через проход — Потом помедлил, проследив взглядом за Дженни, снова заглянул в отверстие в занавесе. Рад видеть вас, мисс Кавана. А где мистер Финстерн? Он не придёт, ответил Джекаби. Он сделал свой выбор. Я всё объясню по дороге, сказал я. Портал беззвучно закрылся сразу же, как только Чарли спустился с холма. Оставив розмариновый пустырь позади, мы направились обратно в город. По дороге я рассказывала Чарли про дерево, подземный мир и все, что узнала от Говарда Карсона. Мистер Карсон называл их жутким советом. «Джекоби, вы ведь что-то знаете об этом жутком совете, верно?» Мой работодатель нахмурился. «Да, знаю. Знаю, что существуют чудовища, о которых даже взрослые люди осмеливаются говорить лишь шепотом. А эти чудовища шепотом говорят о злокозненных фейере». Это воплощение самого хаоса. Жуткий совет ещё хуже. Это коварный и умный хаос, организованный хаос. Редкапы, драконы и вампиры ничто в сравнении с тем, что прорвётся в этот мир, если Жуткий совет достигнет своей цели. Какой цели? Согласно легендам, злокозненной феери сгорают от желания сеять хаос и разрушение. Жуткий совет даёт этой страсти область применения. Он и раньше пытался разрушить барьеры между мирами, выпустить Ану и на землю. В прошлый раз благие феи приложили немалые усилия, чтобы не допустить этого, и очень пострадали. Представьте себе вашего Гая Фокса, только вместо того, чтобы просто взорвать скучное здание парламента, советна целился на весь человеческий род. Никакая ветхозаветная чума не сравнится с тем кошмаром, который грозит людям, если на свет вырвутся все злобные создания неблагого двора. Значит, такова участь человечества, сэр, спросила я. Ну что ж, великолепно. Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло. Ладно. И всё же я не понимаю, куда мы идём, поинтересовался Чарли. Собираемся повидать старого знакомого, ответил Джекаби. «Старого врага», — добавила Дженни. Пока мы шли по улицам, она исчезла из виду, но ее голос время от времени звучал рядом. Когда мы достигли центральных кварталов, солнце коснулось горизонта, и небо оцарилось насыщенным багрянцем. Я закончила свой рассказ, сообщив Чарли о том, что произошло, когда я вернулась из подземного мира о Финстере, его коварной сестре Морвин и о том, как она сбежала. И теперь мы гонимся за Морвинн, мрачно добавила Дженни. Собираемся покончить с ней. Только не скромничайте мисс Рок, вмешался Джекаби. Мы очень много узнали именно благодаря вам. Вы соединили все ниточки, похоже, я должен повысить вам жалование. Вы всегда говорите, чтобы я просто брала из банки столько, сколько мне нужно. Ну, тогда официально заявляю, что вы можете брать немного больше. «На самом деле ничего особенного я не выяснила», – возразила я, – «просто уточнила то, что мы и так знали о Морвин. Мы знаем, что ее воспитал отец, некий таинственный волшебный человек, по словам ее матери. Вероятнее всего, он и есть тот самый кукловод, что дергает за ниточки, или, по крайней мере, один из них. Мы также знаем, что десять лет назад она уже была в Ньюфидлеме, выполняя его грязные поручения». Тогда Морвин работала у мэра Поплина, под видом секретарши. Поплин был коррумпированным чиновником и, как я думаю, легко попал под их влияние. Задуманный им технологический центр был всего лишь прикрытием их тёмных планов. И поэтому мистер Карсон разрушил его, вставил Чарли. Верно, но на этом история не заканчивается. Поплин потратил бюджетные средства на этот замысел, и когда здание обрушилось, образно выражаясь, вылетел в трубу. Он потерял поддержку, и на волне всеобщего негодования мэром избрали идеалиста по имени Филипп Спейд. "Думаете, мэр Спейд как-то связан со всем этим?" спросил Чарли. "Я думаю, Тайный жуткий совет потерял больше, чем здание и недостроенный механизм". Он потерял политическое влияние в Ньюфидлиме. Им пришлось реорганизоваться, чтобы вернуть контроль над городом. Я ни на секунду не поверил, что они просто подсчитали убытки и удалились во-сваяси. Мы добрались до особняка мэра. Джекаби первым прошёл по саду с безупречно подстриженными кустами и остановилсу белой дверью, обрамлённой широкими мраморными пилястрами. Беда с идеалистами, в том вздохнул он, стучая, что они обычно оказываются самыми безнадёжными и загоренелыми романтиками. И потому мы считаем, что чародейка, опытная соблазнительница и оборотень, как нельзя лучше подходят для того, чтобы втереться в доверие к мэру Спейду и околдовать его и стать настоящей тайной правительницей за троном. Подождите. Мэрри Мэри Спейт недоуменно спросил Чарли: "Да обычное имя, но звучит подозрительно похоже на слово с сочетанием мэр Спейт, не правда ли?" сказал Джекаби. Дверь открыл дворецкий Спейда и тут же громко охнул, увидев нас. "Берترام, дружище", обратился к нему Джекаби. "Проводи нас к хозяину". "Нет", ответил тот. Мистер Спейт не принимает посетителей в столь поздний час, мистер Джакаби. И уж точно не вас. Если вы хотите представить какие-то деловые предложения, вам нужно записаться в приёмное утром, а не приходить на ночь глядя в его личные апартаменты. Ах, да, верно. Но мы сейчас пришли повидаться не с мэром, мы пришли к его супруге. Подозреваю, мы совсем немного разминулись с ней, верно? Барترام приподнял бровь. Миссис Спейт недоступна. Вам не кажется, что в такой час даме немного позновато отправляться в город? Надеюсь, у неё найдётся разумное оправдание своему. Миссис Спейт не расположена принимать гостей, мистер Джекаби, прервал его Берترام. Это не значит, что она не дома. О, боже, что с вашим лицом, юная леди? Всё в порядке, уверила его я. Мне расположено, переспросил Джекаби. Она приказала приготовить ванну. Не ваше дело, что моя госпожа. Нет, нельзя этого допустить. Джекаби протиснулся в дверь. Быстрее мы должны остановить её, прежде чем она доберётся до воды. Да как вы смеете, взорвался Берترام. Остановите немедленно. Что за шум? Над Балюстрадой показалась сначала окладистая борода Филиппа Спейда, а затем и сам он, поправляющий очки. Он уже переоделся в пижаму голубого цвета. «Здравствуйте, мэр». Джекоби побежал по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступени. «Приятно снова вас видеть». «Какого черта вы тут делаете?» «В прошлом вы не раз мне помогали выпутаться из весьма неприятных ситуаций. Теперь настала пора отплатить вам тем же. Поблагодарите нас потом». «О чем вы? Да стойте же!» Добравшись до площадки, Джекоби пробежал мимо мэра и устремился дальше по гридору с высоким потолком. «Вы предоставили мне дом для жилья и деловой практики, когда я иютился в старой двухкомнатной квартирке. Скажите, почему вы решили предложить мне это великолепное здание на Авгурлин?» «Не знаю. Мне показалось, оно вам подойдет», — ответил Спейд. «Все равно оно пустовало из-за ужасной истории, но вас, похоже, не пугали слухи о привидениях». «И в самом деле не пугали. Так это была ваша идея?» «Ну, честно говоря, нет. Сейчас, когда зашла об этом речь, я припоминаю, что эту идею подала мне Мэри». «Ха! Почему?» «Поразительная благосклонность со стороны дамы, особенно принимая во внимание то, как она расстроилась из-за тех кустов роз». Ну я полагаю, она гораздо больше была расстроена тем, что я сжёг гнездо домовых, а они же, можно сказать, родственники. Тем не менее, у неё появился удобный повод не взлюбить меня и избегать встреч лицом к лицу. Что? Это нелепо. Вы же встречались с Мэри, разве нет? Удивительно, но нет. Раньше я об этом не задумывался, но всякий раз, как я заходил к вам, она подозрительно отсутствовала, то она болеет, то посещает тётушку, но чаще всего. Джекаби распахнул театральным жестом дверь в конце коридора, принимая ванну. Мы заглянули внутрь. Сэр, мне кажется, это гостиная, заметила я. Напуганная горничная в гостиной перестала протирать кофейный столик и выпрямилась. Ах, да, развернулся Джекаби, считая двери по пальцам. Что это за бред? начал кипетьса Спейд. Почему вам кажется подозрительным, что мэри предложила вам дом? Джекаби протиснулся между мной и Чарли и пошёл обратно по коридору. Мрачная история того места — не просто история, начала и объяснять мэру все тонкости. Те, кто убил Дженни Кавана, до сих пор здесь, в Нью-Фидлеме. Они побывали в ее доме и знают все входы и выходы. Совершенное десять лет назад убийство на Авгур-Лейн было всего лишь началом. Появившись в Нью-Фидлеме, Джекоби стал угрозой для их темных дел, но они не могли просто убить его». Он был нужен им живым. Они следили за ним и за тем, чтобы он всегда был занят. "Верно", согласился Джекаби. А тем временем выжидали и собирались силами, пока не смыли все следы. Но то, что смывается, рано или поздно куда-нибудь выносит, как вам скажут эти парни-мадларки. И, кстати, о мытье, вот и пришли. С торжественным видом он распахнул очередную дверь. Перед нами стояла простая белая ванна с латунными ножками, пустая. Её здесь нет. Разумеется, нет, фыркнул Берترام. Миссис Спейд никогда не принимает ванну в восточном крыле. Мистер Спейд, какой у вас непрактично большой дом, пробормотал Джекаби. Вы скажете в конце концов, что тут происходит, воскликнул покрасневший мэр. Апределённо, согласился Джекаби. В прошлом году на должность комиссара всего полицейского департамента Нью-Фидлима вы назначили мистера Свифта, кровожадного монстра. Помните? Конечно, помните. Вопрос: почему? Почему Свифта? Сомневаюсь, чтобы он сам добивался этой должности. Гредкап славится тем, что предпочитают работать в одиночестве. Так чья была эта идея? Что? «У Свифта были хорошие рекомендации. Мы связались с его поручителями», — возразил Спейд. «Он обманул нас всех, нельзя же винить меня за...» «И я полностью с этим согласен», — перебил его Джекоби. «Так чья это была идея?» «Ну, нас свела Мэри», — с сомнением в голосе промолвил Спейд. сказала, что во время войны он служил с её отцом. По крайней мере, во время войны с её отцом служил настоящий мистер Свифт, но это не не совсем ложь, согласился Джекаби. Он служил на войне, которую они хотят развязать. Нет, покачал головой Спейд. Джекаби припустил вниз по лестнице к западному крылу. Нет, моя Ари не пошла бы на такое нео намеренно. Её одурачили, как и многих из нас. Она очень добра и мила. Не сомневаюсь, кивнула. Я стараюсь не отставать от Спейда и своего работодателя. И, как я предполагаю, часто помогает вам в установлении деловых связей, устраивает вечеринки, приглашает на чае представителей влиятельных семейств. Да, да. Общаться у неё получается гораздо лучше. Она легко заводит друзей. Таким образом, она создаёт целую сеть полезных знакомств, заметил Джекаби, как паучиха, которая плетёт свою паутину. Извините, но речь идёт о моей жене. Насколько я понимаю, покойная миссис Боман была одной из ключевых фигур в светской жизни города, продолжала Ян. А мэр случайно не встречалась с несчастной миссис Боман незадолго до её убийства? Как вы смеете предполагать такое? Мэри была со мной весь вечер и очень расстроилась, узнав печальную новость. Они с миссис Боммон были так близки. Мэри даже подарила несчастный миленького котёнка, чтобы ей было не так грустно после кончины мистера Боммона. Мы с Джекиби обменялись многозначительными взглядами. Миссис непоседы стала причиной, по которой били миссис Боммона, осторожно проговорила я. На самом деле это была не кошка, это было опасное сверхъестественное существо, меняющее обличие. Один ее отпрыск вырос в пятидесятифутового дракона, который едва не стер с карты Гэтстон. Миссис Боман заставили замолчать навсегда, прежде чем мы выяснили, откуда взялось это существо. Спейт недоверчиво и разочарованно махнул рукой. Из двери в дальнем конце коридора вышла служанка, осторожно закрыв дверь за собой. В руках она держала большой пустой кувшин, из которого поднимались клубы пара, как будто из него только что вылили горячую воду. "Она там", показала я. "Джекаби уже пережёл нас на дюжину шагов. Это совершенно недопустимо", взорвался Спейт. "Вы не можете вламываться в покои моей жены, когда она". И тут Джекаби распахнул дверь. Мэри Спейт, закутанная в полотенце, пробовала воду одной рукой. Обернувшись, она посмотрела на ворвавшуюся в комнату ораву мужа, дворецкого, полностью сбитую с толку служанку, разыскиваемого беглеца, сумасшедшего детектива и меня. Мэри была красивой женщиной с не спадающими на плечи каштановыми локонами, достойной быть запечатленной на обложке какого-нибудь слезливого дамского романа. «Филипп, дорогой!» — произнесла она, воспринимая наше вторжение с непоколебимым достоинством. Что происходит? «Все кончено, Морвин», — уверенно произнес Джекоби, — «он знает». «Ни черта не знает», — проревел Спейд. «Это безумие! Закройте дверь!» «Нет!» — возразил Джекоби. «Эта женщина не ваша жена, мистер Спейд. Вообще-то она даже не женщина, и ее точно зовут не Мэри. Это создание из рода водных нимф, и она водила вас за нос с того момента, как вы впервые встретились». «Это невозможно?» «Возможно. Она показала нам свое истинное лицо менее часа назад, и даже если вы не видите ее так, как вижу я, то никаких сомнений в том, кто она на самом деле быть не может». Мисс Рук, благодаря своей сообразительности, вооружилась серебряным ножом перед нашей вылоской. Серебро особенно эффективно против представителей неблагого двора. Даже слабое прикосновение вызывает ожоги, мы сами это видели. "Ожоги?" переспросила Мэри, поднимая обе руки и поворачивая их так, чтобы мы могли как следует всё рассмотреть. Кожа её была безупречна. Какая нелепая чушь! «Мои руки в полном порядке, а теперь, если вы не возражаете...» «Конечно, в порядке, вы же держали их в воде. Подобно русалкам, селке и прочим водным духам, нимфам достаточно вернуться в свою стихию, чтобы полностью восстановиться. Мисс Рук также нанесла вам порез на ноге, когда вы убегали. Всего лишь царапина, но у вас не было времени позаботиться о ней. Прибудь мы сюда на две минуты позже, и вы бы полностью избавились от нее». Это абсурд! Вмешался спей. Вы несёте какой-то бред. И хватит разглядывать ноги моей жены, немедленно. Он замолчал. Мэри не смогла скрыть под полотенцем свои ноги, не пожертвовав правилами приличия, и под нижним краем ткани олел заметный порез. «Не имею ни малейшего представления, о чем говорит этот человек», произнесла Мэри совершенно невинным тоном. «Она говорила так искренне, что даже я усомнилась в правоте детектива, и мне захотелось ей поверить, но этот порез ей нанесла я сама». «Ах, Филипп, что с тобой?» «Как ты повредила ногу, Мэри». «Ничего страшного, дорогой. Умывальный таз выскользнул у меня из рук и раскололся. А ты...» Она замолчала, а потом расправила плечи и сбросила полотенце. «Да к чертям все это!» Полотенце не упало на пол, а, покрывшись серебью, превратилось в сине-зеленое платье без рукавов, в которое нимфа была облачена в ануине. Вернулся и кинжал с черным лезвием у нее на поясе. Глаза утратили идеальную симметрию, Каштановые локоны стали светлей и приобрели сияющий землянично-рыжий оттенок. Лицо её снова стало лицом Морвин. Пора покончить со всем этим раз и навсегда.